Выйдя из храма, он видит безобразие на сцене, в бешенстве стучит посохом по асфальту, проклиная мерзавцев, но посох вдруг зацветает в его руках. Хотя, опамятовалась Аврелия, отец Дракони никогда не согласится на фокус с посохом. Но креативная мысль летела как ракета. Хорошо бы, чтобы эти эротические танцоры вместе с православными коммунистами стали первыми посетителями аквакомплекса. «Чистота, новое крещение спасет мир». И все это в прямой трансляции. Мысленно посрамив Вергильева, Аврелия обратила взор на свежие газеты, любезно принесенные официантом. Статья на первой полосе уважаемого издания называлась «Дурдом уполномочен заявить». Речь шла о трех законопроектах, внесенных в Государственную Думу этим самым заимевшим большую власть и уволившим Вергильева первым вице-премьером. Правда, автор статьи честно предупреждал, что так и не добился от сотрудников Думы ясности, когда именно внесены законопроекты и каким образом общественность может с ними ознакомиться. Думские люди молчали, как партизаны на допросе. Первый законопроект, если верить газете, сливавший читателям утечку, назывался «О ликвидации коррупции и принуждении к честности». Он запрещал всем, без исключения гражданам России, иметь на банковских счетах сумму, превосходящую 100 тысяч долларов США. Сумма исчислялась в американской валюте, но в дальнейшем предполагалась денежная реформа, возвращавшая национальную денежную единицу рубль к золотому стандарту. Обладателям больших денег предоставлялся месяц, чтобы либо их истратить, либо добровольно инвестировать в отечественную промышленность. 100 тысяч долларов будто бы утверждалось в пояснительной записке к законопроекту в современном мире вполне достаточная сумма, чтобы не ощущать себя бедным. Все прочие, бессмысленно лежащие на бесчисленных счетах деньги, должны немедленно начать работать на пользу стране и народу. Что предпочтительнее – тысячи миллиардеров или миллионы людей, обладающие ста тысячами долларов? Хватит никаких яхт и самолетов, в лучшем случае катер и дельтаплан. Лишние деньги губят планету, стимулируя патологию потребления – Необходимо положить конец безответственному прогрессу, пресечь вакханалию бессмысленного приобретения ненужных вещей, вернуть человека внутрь божественного треугольника личность семья государства. Сумма квадратов катетов достатка личности и семьи равна квадрату гипотенузы, благосостоянию государства. Человеку в этой жизни необходимо ровно столько денег, сколько требуется для безбедного существования его семьи. Лишние деньги умножают зло, поэтому все прочие свыше 100 тысяч долларов на душу средства поступают в государственные фонды, в которые тратят их на нужды общества, образование, здравоохранение, культуру, фундаментальную науку и так далее. Естественно, законопроектом предусматривались меры против тех, кто кинется переводить деньги в западные банки на каждую хитрую жопу, «Есть хрен с винтом», — вспомнила Аврелия древнюю как мир, и, видимо, как этот самый древний мир, бисексуальную народную мудрость. У мудрости имелось продолжение типа «на каждый хрен с винтом есть жопа лабиринт» и так далее до бесконечности. В пояснительной записке будто бы предлагалось объявить все судорожно-переводимые с территории России средства преступно нажитыми. Зарубежным банком делалось предложение, от которого те не могли отказаться — «возвращать переведенные средства обратно в Россию на специальный государственный счет, оставляя себе комиссию в половину поступившей суммы». Далее в пояснительной записке, если верить автору статьи, приводились слова Карла Маркса о том, что нет такого преступления, на который не пошел бы капитал, в особенности финансовый, то есть спекулятивный, паразитический, банковский, если это преступление обещает стопроцентную прибыль. В случае же возврата преступно нажитых денег Речь вообще шла не о преступлении, а о совершенно законной финансовой операции с двумя клиентами, ценность одного из которых государства российского была для зарубежного банка очевидна, а вот другого, того, кто перечислил средства, нулевой. Следовательно, делался вывод, никаких шансов у тех, кто начнет суетиться, искать способы обойти закон не будет. Что же касается домашнего хранения больших сумм наличности – то оно автора законопроекта не пугало. Жить этим деньгам, по его мнению, было недолго, а именно до грядущей денежной реформы, призванной увязать воедино финансовую и социальную политику государства. Второй законопроект назывался «Об электронном правосудии». Автор утверждал, что судебная система России прогнила до такой степени, что не подлежит исправлению. Он предлагал установить в судах недоступные никакому вмешательству извне самодостаточные во всех отношениях компьютерные комплексы так называемый электронный разум, будто бы в неких засекреченных лабораториях уже дозревали опытные образцы. Этот электронный разум должен был оперировать специальными компьютерными программами, вобравшими в себя положения и прецеденты всех когда-либо существовавших в человеческой цивилизации правовых систем, начиная с законов Хамурапи, Уголовного кодекса Халдеев, Гражданского кодекса Древнего Египта, Беспристрастный и неподверженный человеческим эмоциям электронный разум самостоятельно анализировал представленные доказательства, доводы обвинения и защиты, показания свидетелей, соотносил все это с действующим законодательством и выносил на рассмотрение главного действующего лица Верховного электронного судьи проект судебного решения. Все заседания должны вестись в видеорежиме с автоматическим подключением участников процесса к детектору лжи напрямую связанному с Верховным электронным судьей, то есть компьютером, обобщавшим информацию и принимавшим окончательное химически справедливое решение. Подобное судопроизводство должно было действовать в стране до тех пор, пока из генетической памяти народа не уйдет память о том, что на полицию, прокуратуру и суд можно повлиять с помощью взятки. Автор законопроекта полагал, что исцеление наступит через 15 лет. Однако делал он оговорку – в случае интенсивной терапии распространения технологии электронного правосудия на все стороны повседневной жизни граждан – образование, здравоохранение, экономику, страхование, ритуальные и прочие услуги, где теоретически возможна коррупция, этот срок может существенно сократиться. Третий законопроект назывался «О конкуренции идей и выборе пути». Существующую систему управления страной автор объявлял абсолютно порочной и изжившей себя – Конкуренция политических партий была, по его мнению, ничем иным, как состязанием в демагогии, а подсчет голосов на выборах он называл распределением квот. Обобщая некий известный исключительно ему мировой позитивный политический опыт, автор предлагал вернуть политику в реальную жизнь, влить новое вино в старые мехи, сделать безжизненному политическому телу переливание крови. «Изменения в обществе становятся необратимыми», утверждал этот загадочный законодатель, «если в стране есть несколько десятков тысяч человек, готовых не на словах, а на деле пожертвовать жизнью ради реализации идей, которые, как они верят, принесут пользу обществу». Автор предлагал утвердить поистине революционный метод формирования политических партий. «Каждый член партии подписывал специальный сертификат верности идеям партии, подтверждал готовность отдать не чужую, но собственную жизнь, если эти идеи, будучи реализованными, принесут обществу не пользу, но вред. Сертификат верности заверялся в присутствии подписанта в нотариате и передавался на хранение в специальный государственный архив документов, подтверждающих ответственность гражданина за совершенные действия. Если число убежденных партийцев – доходило до 5000 человек, партия допускалась к участию в выборах. Если она побеждала на выборах, то получала возможность притворить свою программу в жизнь, но с непременным всенародным ежегодным референдумом об одобрении или ненадобрении проводимой политики. Если результаты референдума были не в пользу партии, в действие вступало положение об исправлении опасных заблуждений теоретически допускавшая расплату за ошибки, проистекавшую из юридической ответственности за подпись того или иного члена партии на сертификате верности. Что за бред? Аврелия внимательно посмотрела выходные данные газеты. Нет, это не подделка, не специальный номер, выходящий ограниченным числом экземпляров для определенного круга читателей, допустим, друзей олигарха, владельца издания или менеджмента какой-нибудь крупной компании. Как это – не сметь иметь больше ста тысяч долларов? Какое еще электронное правосудие? И что там третье – гильотина за неправильную экономическую или социальную политику? Аврелия снова вцепилась в газету, наткнулась в самом низу первой полосы на рубрику «В последний час». Редакция информировала читателей, что за пять минут до подписания номера в печать сумела-таки получить комментарии председателя Государственной Думы и первого заместителя председателя правительства России – Думский спикер заявил, что в палату не поступали законопроекты, о которых пишет газета. Первый вице-премьер категорически отрицал свою причастность к подобного рода законодательным инициативам, назвав их дикой галиматьей, не имеющей никакого отношения к реальной жизни. Тем не менее, источник газеты в аппарате правительства подтвердил, что что-то слышал об этих или похожих законопроектах, но своими глазами их не видел. «Вас тоже заинтересовала эта публикация?» — услышал Аврелия голос Святослава Игоревича. Он пришел в ресторан в светлом костюме и в голубой рубашке без галстука. загорело его лицо было абсолютно бесстрастным. Святослав Игоревич как будто соскользнул с глянцевого плаката, рекламирующего стиль лакшери. Ботинки, ремень, часы, туалетная вода, бумажник, телефон. Если он достанет их из кармана, все у него, не сомневалась аврилия будет соответствовать стандартам этого замечательного стиля. Соответствовал им и планшет в лайковом чехле, положенный Святославом Игоревичем на стол. Таков был футляр, где Святослав Игоревич скрывал свою личность и, если она у него была, душу. Это был удобный футляр, предполагавший немногословность, пунктуальность, четкость и ответственность. Только дело. Он организует финансирование, ведет проект, «Объясняет только то, что считает нужным, ставит задачи, контролирует исполнение, никакого интереса к Аврелии как к женщине. Дневной лакшери. Аврелия не сомневалась, что существует и ночной. Внутри него Святослав Игоревич действует не менее эффективно, но не сегодня и не с ней. «Я никогда ничего про него не узнаю», — в очередной раз констатировала Аврелия. «Он из тех людей, про которых никто ничего не знает». Это люди по требованию. Их арендуют, как машины, яхты или самолеты, а потом они бесследно исчезают в подземных гаражах, укромных гаванях, замаскированных ангарах. Скажут, отдай ей миллиард, отдаст без звука. Скажут, убей, убьет, тоже без звука. Она не сомневалась, что Святослав Игоревич великолепно справляется с любой работой. Аврелия поднялась из-за стола, за руку по-деловому поздоровалась со Святославом Игоревичем, не задержав свою руку в его руке ни на мгновение дольше положенного. Никакого флирта. Она будет так отвечать на его вопросы, а он их будет задавать, другого варианта беседы не предвиделось, чтобы он отвечал на них сам, а на следующие так, чтобы он вынужденно хоть что-то о себе рассказал. «Где люди?» — вспомнила Аврелия бессмертные слова отца Сказанный ей много лет назад возле станции метро Площадь Нагина, «Там всегда засада». Но человек, Аврелия, в этом неоднократно убеждалась, не способен слишком долго сидеть в засаде, обязательно чем-то себя выдаст, и дичь, если это вовремя замечает, получает шанс уцелеть. «Она имеет какое-то отношение к нашему проекту?» вдруг, удивляясь себе, ответила, спросила Аврелия. Ответ вопрос без спроса, как птица с ветки слетел с ее губ. И да, и нет внимательно, и, как показалось Аврелии, с интересом посмотрел на нее Святослав Игоревич. Она отметила, что голубые его в цвет рубашки глаза стали темнее. «Все связано со всем?» — вспомнился и расхожий тезис буддийской философии, которым часто злоупотребляют экологи. «Применительно к истории нет», — возразил Святослав Игоревич. «Прошлое перетекает в будущее, минуя настоящее». Если в прошлом имели место какие-то беды, в настоящем они не просто дублируются, но доводятся до логического абсолюта, до, так сказать, точки невозврата. В 1766 году, когда во Франции все было хорошо, один булочник из Перпиньяна издал на собственные средства странную брошюру, где утверждал, что королевская власть противна Богу и людям, что единственный источник и носитель власти в государстве народ. Однако, чтобы отнять у короля власть, приучить общество к свободе, равенству и братству, придется снести головы двум миллионам мерзавцев, стоящим на пути социального прогресса. В этой брошюре, продолжил Святослав Игоревич, даже имелся рисунок чего-то похожего на гильетину, перекладенное с падающим косым ножом. Булочник назвал придуманное им сооружение «плугом свободы». Он не сомневался, что этот плуг вспашет Францию. И все это задолго до Робеспьера, до настоящей гильотины. Бастилию, кстати, почти пустую. Всех узников, кроме нескольких отпетых убийц, освободили раньше. Возьмут штурмом только через 23 года. Имела ли та брошюра отношение к революции? Почему булочник из Перпиньяна взялся рассуждать на темы, весьма далекие от хлеба печенья? И почему он столь точно обозначил число жертв? «Нет пророка в своем отечестве», — сказал Аврелия. Жертва, неважно, отдельный ли человек, целая страна или все человечество, всегда игнорирует предупреждение, воспринимает его как шутку. Сейчас на эту тему устраивают ток-шоу «Что вы будете делать, когда настанет конец света?». Молодые участники собираются заняться сексом, механизаторы в Рязанской области надеются успеть выпить, а одна тетка сказала, что убьет своего мужа. «Ничего изменить нельзя. Это три кита конспирологии». Не сомневаюсь, что булочнику никто не поверил, меня интересует другое, отрицал ли он свое авторство. Разве это важно, удивился Святослав Игоревич, ведь все сбылось. Для истории не столь важно, согласилась Аврилия, а вот для хозяина типографии, наборщиков, печатников и корректоров очень даже важно. Я выступаю, обворожительно улыбнулась, от имени малых сих тех, кого используют ради светлого будущего в темную, но кто живет и умирает в настоящем. «Выбирая между королем и плугом свободы, они выбрали деньги», — возразил Святослав Игоревич. «Разве их использовали в темную?» «С ними всего лишь расплатились за работу, пожалуй, плечами Аврелия. Они не выбирали между королем и плугом свободы. Знаете, в чем отличие будущего и прошлого от настоящего? В будущем и прошлом, как в Саване, нет карманов. В одном случае их еще не пришили, в другом они уже истлели». Хотя, конечно, есть исключение ненайденные клады, но они погоды не делают. Настоящее живет деньгами. Это кровь, которая бежит по его жилам, воздух, которым оно дышит. Разве могли те люди знать, что деньги, которые им заплатили, обернутся через 23 года плугом свободы?» Поманила рукой официанта. «Вы слишком много вы хотите от людей, Святослав Игоревич. Мало кто способен отказаться от денег в настоящем во имя неизвестного будущего». «Деньги имеют странное свойство материализоваться в то, за что их платят, а также в то, чего люди хотят, но молчат», принял из рук официанта тяжелое втесненной кожи меню Святослав Игоревич. Со стороны могло показаться, что это серьезное букинистическое издание, например, том энциклопедического словаря Бракгауза и Ефрона «Конца позапрошлого века». «Тетка в ток-шоу исключение из правила, Деньги – универсальное средство исполнения тайных желаний общества». Когда король бежал из Франции, на границе карету задержал для осмотра таможенник. Король сунул ему через окно кошелек с золотыми монетами. На монетах был его профиль. Таможник опознал короля и вызвал стражу. Деньги с изображением короля могли спасти жизнь короля. Но не спасли, потому что люди хотели его смерти. Таможенник не взял кошелек, хотя мог. Семейством Романовых вернул официанту букинистическое меню Святослав Игоревич в восемнадцатом году произошло то же самое. Сколько бы ни было заплачено за их спасение, их бы все равно убили. Он заказал минеральную воду, козью, брынзу и зелень. «Я готова диалектически развить вашу теорию в духе единства и борьбы противоположностей», задумчиво посмотрела в окно Аврелия. «Почему-то считается, что это теория марксизма, но ведь первыми об этом сказали древние греки. Ресторан находился на последнем этаже новомодного торгово-развлекательного комплекса, Лохматые кисти весенних грозовых туч закрашивали небо черным, как ошибки прошлого сегодняшний день. Ближайшее будущее обещало сильный дождь. Хорошо, если не с градом рассеянно подумала о времени.